У Декстера каждый раз желудок сводило от волнения, когда он смотрел на календарь, висящий над его столом в маленькой спальне. Приближался декабрь. А это значило, что до зимних каникул оставалось буквально пара недель и стремительно приближались неизбежное возвращение домой и встреча с мамой и тетей. Однако в преддверии окончания семестра у Декстера было еще несколько причин для волнения. «Прекрати думать об этом», – начал он ругать сам себя, взглянув на раскрытые книги и мерцающий экран компьютера. «Лучше давай-ка доделай доклад». Все и так, хуже некуда. У тебя все шансы завалить экзамен по трем предметам из пяти, так что не стоит игнорировать тот предмет, по которому у тебя будет самая лучшая оценка в семестре. Витая мыслями где-то далеко, Декстер вздохнул и поморщился, взглянув на кипу книг по биологии и экономике, сваленную на полу около стола. Если по ним он получит хотя бы удовлетворительно, не говоря уже о каких-то положительных результатах, то это будет подлинным чудом. Как бы прилежно Декстер не старался заниматься химией и биологией, он все равно безнадежно отставал. А экономика казалась парню настолько скучной, что информация, прочитанная в книгах или услышанная на лекциях, просто не задерживалась у него в голове. Дверь в его комнату была слегка приоткрыта, и из соседской спальни на полной громкости доносились хиты очередной хип-хоп команды. Похоже, что во всем крыле только у Декстера не было первоклассной стереосистемы, телевизора или DVD-плеера. Несколько парней уже прошлись по его пустой комнате, но он сумел в корне пресечь эти разговоры рассказами о своей воображаемой матери с ее верой в буддизм и минимализм. К его удивлению, ребята, похоже, поверили в эту байку. «А с чего бы им сомневаться?» – подумал Декстер, почувствовав уже привычный укол совести. «У них нет причин думать, что я не один из них». Когда Декстер вновь попытался вернуться к работе, то услышал, как скрипнула входная дверь. Он оторвался от экрана, ожидая, что это кто-то из соседей заглянул пригласить его выпить пиво или посмотреть новую игру. Однако на пороге стояла Дейзи. «Тук-тук!» – пропела она. «Сюрприз!» Проходила мимо твоего корпуса и решила заглянуть. «Здравствуй!» Мигом забыв все свои тревоги, Декстер вскочил со стула и поспешил навстречу гости. При виде милого личика он решил, что дела обстоят не так уж и страшно. Все наладится. В конце концов, разве у него есть выбор? Он поцеловал Дейзи, затем расчистил место, разбросав в сторону грязную одежду, записные книжки и обертки, усеивавшие ковер. «Садись здесь! Извини за бардак!» Она отмахнулась от ставшего уже привычным извинения и села за стол. «Я хотела встретиться с Карой, а потом мы пойдем перекусить в 42. Не хочешь присоединиться?» Она с надеждой улыбнулась. Декстер непроизвольно вздрогнул. 42 был одним из самых дорогих ресторанов в городе. Дейзи обожала устраивать там неожиданные посиделки. Большая часть денег тёти Паулы и практически вся скромная зарплата Декстера – он работал в офисе казначейства – исчезали в кассе ресторана. Это была еще одна проблема, о которой он старался не думать. Пока что Декстеру удавалось поддерживать имидж мальчика из богатенькой семьи, который подрабатывает в кампусе, так как его вымышленные родители думают, что это создает характер. Но весь этот маскарад рухнет, если, хотя, наверное, правильнее будет сказать не если, а когда, у него кончатся деньги. Иметь девушку, привыкшую ко всему самому лучшему, оказалось намного дороже, чем Декстер мог себе даже представить. Что он будет делать, если деньги, выделенные тетей Паулой, закончатся быстрее, чем кончится семестр? Он где-то слышал, что можно сдавать кровь за деньги, и в последнее время его все чаще и чаще посещала мысль отправиться на эту процедуру. «Ты как?» – ластилась к нему Дейзи. «Ты не можешь ненадолго оторваться от своих бумаг?» Это напомнило Декстеру, что, по крайней мере, сегодня обед можно пропустить. «Извини, мне действительно нужно тут дела разгрести. Надо готовиться к экзамену по экономике, если я не хочу провалиться. Давай попозже встретимся». «Хорошо». Казалось, девушка почти не разочарована его отказом. Склонившись над плечом Декстера, Дейзи заглянула на экран компьютера. «Как продвигается твой доклад? Ты решил писать о Дикенсе, правильно?» «Да, дело движется. А как твоя работа по Чесеру? «Почти закончила. Поэтому и хочу отпраздновать», – она игриво подмигнула ему. «Кстати говоря, а когда точно ты будешь знать свои планы на каникулы? Я очень хочу затащить тебя в гости. Тебе должен понравиться наш пляжный домик. Он почти такой же, как домик твоего дяди в Кабо». В желудке у Декстера заныло. Последнее время Дейзи постоянно говорила о том, как здорово было бы провести вместе каникулы, лучше всего во Флориде, на вилле ее родители, стоящие на берегу океана. Пока что он увиливал от окончательного решения, говоря, что должен посоветоваться с родными, прежде чем дать ответ, но понимал, что скоро придется ей отказать. Разумеется, Дейзи ожидала, что они проведут вместе, по крайней мере, часть каникул. Но мать и тетя ждали Декстера сразу после сессии. Как же не дать двум своим жизням столкнуться и на этот раз? В отчаянии Декстер решился на серьезный разговор, пока ситуация не зашла слишком далеко. «Я как раз хотел обсудить с тобой этот вопрос», – неуклюже начал он, чувствуя, как разум просто кипит, пытаясь развернуть обстоятельства так, чтобы все выглядело естественно. «Я думаю, в этот раз ничего не получится». «Что ты имеешь в виду?» Теперь Дейзи действительно очень расстроилась. «Я сегодня говорил с предками», – сказал он, стараясь не чувствовать себя слишком виноватым, обманывая девушку. Это было нелегко, особенно когда встречался с бесхитростным взглядом ее доверчивых голубых глаз». Огромным усилием воли Декстер сумел подавить в себе желание рухнуть перед ней на колени и во всем сознаться. «Они хотят, чтобы я провел каникулы, работая в благотворительном центре для помощи бедным в, в Испании». Последняя мысль родилась при взгляде на учебник по испанскому языку, когда он судорожно пытался вспомнить какое-нибудь место, расположенное подальше от Флориды. Это своеобразная семейная традиция, быстро продолжил Декстер, боясь потерять мысль. Мой отец занимался этим, когда был студентом, а до него его отец. Ну, вроде как наш способ отдать долг, понимаешь? Работа на благо общества. И теперь моя очередь. О, Дейзи помолчала секунду, пытаясь переварить то, что он ей тут наболтал. Ну, мне кажется, это замечательно, очень хорошая традиция. А для тебя это послужит хорошим опытом. С моей стороны, было бы в высшей степени эгоистично начать жаловаться. Она печально улыбнулась. «Но все равно я буду ужасно по тебе скучать. Когда ты вернешься из-за океана, мой бескорыстный рыцарь?» «Ну, Еще не знаю. В следующем семестре...» У Декстера перехватило дыхание. Он просто не мог поверить, что Дейзи так легко поверила в его наглый экспромт. «Хорошо. Тогда пообещай мне одну вещь. Возвращайся на день раньше. Меня привезут родители, и я хочу вас познакомить». Декстер на секунду засомневался, но затем кивнул. «Хорошо». С легким сердцем согласился, он тронет и тем, как много это для нее значило. Я обещаю. Прекрасно. К ней снова вернулось хорошее настроение. Посмотрев на часы, Дэйзи заторопилась. Ой, я опаздываю, кара меня просто убьет. Она наклонилась над Декстером и поцеловала его в лоб. Не провожай, дойду сама. Счастливо тебе повеселиться. Перезвоню позже. Декстер проводил девушку взглядом, конечно, постоянные трудности серьезно портили ему настроение, но все равно он до сих пор не мог поверить, насколько лучше стала его жизнь за последние месяцы. Он учится в одном из лучших университетов страны, любит и любим самой прекрасной девушкой в мире, и она умоляет его проводить с ней побольше времени. А я счастливчик. Счастливчик. Декстер провел пальцем по шраму на подбородке, надеясь, что встреча с ее родителями не принесет дополнительных осложнений. Как объяснить его ранний отъезд матери и тёте Пауле? Надо что-нибудь придумать. В конце концов, он всегда что-нибудь придумывает. Может быть, удача наконец повернулась ко мне лицом? Постоянно слышишь, как удачливые люди попадают в черную полосу своей жизни, принимая неправильные решения или что-нибудь в этом роде. Разве не может случиться обратного? В конце концов, разве я уже недостаточно выстрадал?